Противоречивые сведения о делах на фронте мы получали из газет, которые к нам приходили очень нерегулярно, и огромные черные тарелки, висящей на площади. Всю зиму слухи были крайне неутешительные, и в театре начали серьезно поговаривать о том, каким образом театр имени Вахтангова может помочь фронту. После долгих и очень темпераментных дискуссий было решено отправить бригаду артистов для обслуживания бойцов на фронте Весь театр провожал бригаду со смешанным чувством. С одной стороны, все понимали, как необходимо, чтобы театр хоть как-то помог фронту. С другой, очень не хотелось расставаться. Ведь уезжали наши самые близкие товарищи. К тому же, остающихся снедала зависть. Самая настоящая зависть. Они едут на фронт, будут делать то, что сейчас так необходимо. А тут сиди в этом глубоком тылу, таскайся по очередям, учись у хозяйской дочки пилить дрова, приспосабливайся к тому, как без мыла его давали по карточкам, его катастрофически не хватало от отстирывать пеленки. А для меня еще и ждать, ждать, когда хоть немного подрастет дочь, и тогда я тоже смогу заняться настоящим делом. Примкнусь к фронтовой бригаде». Много позже мы узнали, что бригада наша попала в Москву только к середине февраля. Эшелоны с военными пропускались вне очереди, и наши опоздали к формированию бригад московских артистов, отправляемых на фронт. Их никуда не включали. В Центральном доме Советской Армии все бригады были уже укомплектованы. Наша оказалась ненужной, и командование предложило отправляться обратно в Омск и ждать вызова. Но нечеловеческая энергия спектра, его организационный талант сделали свое дело, и наша бригада была отправлена на фронт. Пробыла там до самого конца войны. Блестяще себя проявила. Уже к концу 43-го решением политуправления Юго-Западного фронта бригада была переименована во фронтовой филиал театра имени Вахтангова. В Москву они вернулись весной сорок пятого, повзрослевшие, возмужавшие, счастливые. За плечами у них был не один только опыт трехгодичных военных дорог, но и опыт творческий. Сколько сыграно спектаклей и концертов в нечеловеческих порой условиях. Их рассказы о фронтовой жизни были столь увлекательны, что слушали мы их, разинув рот. Ведь все тяжелое забывается быстро». Поэтому вспоминали они только интересное, а на груди у них настоящие боевые ордена. Ну как тут было не лопнуть от зависти? Но это все случилось уже потом, в Москве, в сорок пятом. А сейчас? Сейчас была холоднющая голодная зима, хворающий ребенок и одно всепоглощающее желание. Скорее бы кончилась война. Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Первая половина 42 второго года ознаменовалась для меня двумя событиями. Во-первых, исполнился год моей дочери. И по существующему негласному закону надо было эту дату как-то отпраздновать. Очень хотелось собрать гостей, очень хотелось их как-то угостить. И то и другое в наших условиях было почти невозможно. Тем не менее, за бешеные деньги был куплен заяц, кем-то зарубленный и проданный нам невыпотрошенным. Каким образом нам удалось приготовить жаркое, сказать невозможно. В конце концов, приготовленного зайца разрезали на малюсенькие порции, чтобы всем хватило, и начали думать, чем бы еще угостить гостей. И тут я... Вспомнила, что у нас есть маленький, ну очень маленький мешочек муки, привезенный еще из Юрьевца. Какие же именины без пирогов? И вот я решила из этой священной муки испечь пирог. Боже, как меня уговаривала моя бедная больная мать! Не трогай эту муку, ты не умеешь печь, у тебя ничего не выйдет, пропадет такой драгоценный продукт. Но я была непреклонна. Уж очень хотелось поразить гостей своим кулинарным талантом. «Подумаешь, — говорила я, — что тут уметь? Размешаю муку с небольшим количеством соды, сделаю ком, а потом испеку его на противне». Мама бушевала, жалела муку. Мой муж жалел меня, слабо поддерживал. «Ну, ей хочется, ну, пусть попробует. Может быть, что-нибудь получится, но не трогайте ее. Но чудес не бывает. Плиту растопили, противень смазали каким-то маргусалином, разновидность жира. Долго всей семьей грелись около раскаленной духовки. Но, увы, мама оказалась права. Вместо вининного пирога получился какой-то клейкий блин, который, естественно, нельзя было есть. Я была посрамлена, но гости уже собирались. Девочку мою принарядили во что-то кем-то подаренное, на праздничный стол. Водрузили одолженную у соседей настоящую керосиновую лампу. Хозяйка испекла картошку. Кто-то из гостей принёс вино. И пир. Настоящий пир начался. Об все забыли. Пили, закусывали непрожёвываемым зайцем. Пели. Рубен Николаевич читал стихи. Пел под гитару. В печке, затопленной нашими хозяевами, потрескивали дрова. В углу на сбитых ящиках мирно спала уставшая мама. А мы веселились. Веселились так, как только может веселиться здоровая молодость, уверенная в том, что у нее все еще впереди. Если банкет, который я устроила в честь годовщины моего ребенка, был событием главным образом для нас, то второе событие уже было действительно настоящим. В одно прекрасное, очень морозное утро в верхнее фойе была приглашена вся трупа. И нарядный, расфранчённый Николай Павлович Охлопков прочел свой удивительно интересный доклад о том, как он собирается ставить «Сирано де Бержерак». Слухи о том, что в театре пойдёт «Сирано», ходили давно. Но никто твердо не знал, когда начнется репетиция, кто будет играть и, главное, как Охлопков собирается осуществить свою постановку. Николай Павлович появлялся в театре до этого мало. На репетициях Дундичи мы его почти не встречали. Жил он... как я уже говорил, в обкомовском доме напротив театра. Фланировал иногда между театром и домом в тонком верблюжем пальто песочного цвета. Сверху этого роскошного пальто в особо холодный покрывал с каким-то невообразимым шарфом. Словом, Охлопков, огромный, нарядный, всегда душистый, выглядел скорее роскошным денди, нежели несчастным эвакуированным. Ему нравилось отличаться – Он прекрасно сознавал свое внешнее превосходство и умело пользовался им. Артист, хороший артист, он и в жизни все время прекрасно играл. Прогуливаясь перед театром в лютый мороз в своем легком полупальто, он мог на следующий день явиться в театр в матросской тельняшке, предстать эдаким братишкой, ну соответственно себя вести. На все это было внешнее, это был, так сказать, показушный охлопков. На самом деле это был очень глубокий, серьезный художник с неуемной фантазией. Как только он приступил к работе или просто начинал рассказывать о своих замыслах, все это так называемое актёрство спадало с него, и он становился собранным и необыкновенно интересным. Еще до этого знаменательного утра, начала работы над Серано, Николай Павлович был одержим идеей поставить у нас в театре «Тараса Бульбу», В его инсценировке он собрал группу энтузиастов, приблизительно разбросал, распределил роли и устроил читку. Сам проиграл в этой читке все роли. Так что мне казалось, актеру, получившему роль Андрея, ничего и не надо играть. Просто повтори, как сумеешь, интонацию охлопку, и все готово, роль сыграна. Со Стапом было сложнее, но и тут следовало вспомнить первую читку, как его потрясающе делал Николай Павлович. Идея этой не суждено была осуществиться, но те, кто присутствовал на этих беседах, долгое время находились под впечатлением этой необыкновенной затеи. Так в этом холодном, голодном, неустроенном Омске ни на минуту не прекращалась интенсивная творческая жизнь. «Однажды в истории» о Вахтанговском театре вспоминает актриса Галина Коноварова. Но ну, вернемся к главному, к первой читке Сиранода Бержерака, к зажигательному режиссерскому докладу Ахлопкова. «Не забираясь в торведческие дебри», попросту мало в этой науке понимая, я могу засвидетельствовать». То, как работала хлопка в театре имени Вахтангова, не имеет ничего общего с формализмом, с общепринятым понятием о формализме. Да, действительно, была сооружена сцена для первого акта. Да, по бокам почти в конце одного и другого портала возвышались огромные фигуры, ну, так называемые куклы, высотой в 6 метров, блистательно сконструированные художником Рындиным. Действительно, был станок для первого акта, Театра, где появляется артист со словами «Монфлири в начале, однако Серано нет в зале». Это первая фраза. За ним появляется Монфлири, Сидоркин, венчики в пачке. По бокам у него два ангела, наши молодые актрисы, изображающие Амуров. Все это пародийно, почти капустник. Но все это можно было оценить как формализм. Как только начинался второй акт, Все эти чисто театральные приемы, вся условность куда-то исчезали, и появлялась глубокая психологическая жизнь человеческого духа. Боже мой, как разработал этот формалист о хлопков психологический рисунок главных исполнителей и как выполняли это артисты. Для того, чтобы вспомнить репетиции Сирано, совсем не обязательно напрягать свою старческую память. Достаточно крепко зажмурись глаза, на минуту отрешиться от сегодняшней жизни. И вот уже я ясно вижу поздний рассвет хмурого февральского утра, холодную нашу комнату с уже совсем остывшей печкой, себя, неумело моющий пол, моего мужа, который уже натаскал полную бочку воды, и наскоро что-то ест, торопясь на репетицию, моего бедного, замерзшего папу, который, уйдя на рассвете, уже отстоял огромную очередь и получил заветную буханку черного клейкого хлеба и сейчас отогревает руки своим дыханием, чтобы приняться за основное священнодействие, разделить эту буханку на шесть абсолютно равных частей. Вот я уже полила себе из ковшика Кое-как отмыла свои красные руки, что-то проглотила, причесала ребёнка, накормив его предварительно почти совсем остывшей кашей. Кашу варили вечером и потом заворачивали её во все возможное и невозможное. И оставив дочку на попечение уже совсем не двигающейся мамы, бегу в театр. Репетиции у меня нет, я не занята. Но никакая сила не заставит меня пропустить охлоповскую репетицию второго акта. Это банальное, всегдашнее, всеми произносимое воспоминании, вспоминая, как будто это было вчера, не имеет ничего общего с тем, что вспоминаю я. Нет, это было не вчера. Это было сегодня, сейчас. Это всегда во мне. Темный, пустой зрительный зал. Тишина. На сцене полумрак. Освещена только левая сторона, где на балконе, чуть опершись на перила и наклонив голову, стоит Мансурова, Роксана, в белой атласной кофте со сверкающими мелкими пуговицами, в бархатной черной юбке с копной неповторимых рыжих волос. Она вся, внимание, вся обращена вслух, а внизу, под балконом, маленькая фигура Симонова, Сирано. И в зрительный зал льется божественный текст его монолога. «Ты чувствуешь, как дышит бесконечность, как стройно движется течение миров. Ты понимаешь ли, что значит слово «вечность»? Ты слышишь ли ее неумолимый зов? Я сижу в конце зрительного зала и плачу. Плачу сама, не зная чего. Посреди зала стоит Охлопков. Он уже не позирует. Он молча слушает эти романтически возвышенные строки Сирано и вдруг резко оборачивается назад, видит меня и почти не удивляясь произносит «Ты чего?» Я молчу. Это его «ты чего?» Вероятно, относится к равной степени к тому, почему я здесь, и к тому, почему я так реагирую. Так или иначе, ответа от меня он не ждет. быстро вбегает на сцену и начинает тихо делать замечания. Симонов и Мансурова слушают его очень внимательно, не перебивают, не спорят, а хлопков спрыгивая с просцениума в зал и громко, звонко кричит Все сначала! Я тихонько выползаю в залитое уже дневным светом фойе, не сразу соображаю, где я нахожусь, надеваю свою котиковую рванину и медленно бреду домой. Я вся еще там, в волшебстве театра, в этом совершенно необъяснимом колдовстве, которое забрало меня, заставило от всего отрешиться, все забыть. Вы слушаете однажды в истории. Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Жизнь шла своим чередом. Приближалась весна, которая, конечно же, сулила что-то радостное. Главные сводки с фронта. Наши взяли Харьков. Это была уже надежда. Еще не победа, не радость, но все таки маленькая надежда. А театр набирал силу. Выпустили фронт Корнячука с блистательным исполнением артистом «Диким» роли генерала Горлова. Фронт шел во время войны во всех театрах страны, но Дикий переиграл всех Горловых, включая Великого Москвина. Вообще, омский период Вахтанговского театра был периодом подлинного расцвета, и определялся он прежде всего содружеством трех замечательных режиссеров – Алексея Дикого, Рубена Симонова и Николая Хлопкова. Сохранилось это содружество и в послевоенное время – Результат его мог бы стать ошеломляющим для всего советского искусства. Как могли так плодотворно сотрудничать с три таких разных, сложных, ревнивых художника, сказать трудно. Но факт остается фактом. Эти три льва, три глыбы не только очень интересно работали, но и попросту сдружились. И результатом этой творческой и человеческой дружбы в тяжелейшие годы войны явился Олег Дундич, В постановке «Дикого», где блистательно главную роль сыграл Симонов. Второй премьерой был «Фронт», который ставил Симонов, а играл «Дикий». И, наконец, «Охлопковск» и «Серано». Не было тогда между ними ни нервозного соперничества, ни зависти, ни тени, ни доброжелательства. Наоборот, работали очень дружно, дополняя и всячески помогая друг другу. При этом никакого благолепия не существовало. На репетициях спорили, ссорились, до хрипоты кричали, но результатом этих разногласий являлась или прекрасно сделанная сцена, или неожиданно найденная краска, или правильное раскрытие образа, словом, то, что впоследствии становилось украшением спектакля. Вообще споры и дискуссии всегда существовали в театре. Еще до войны каждый выпускаемый спектакль обсуждался после премьеры в театре. Делалось это очень серьёзно. Спектакль просматривался критиками, обсуждался, естественно, на худсовете, а потом, по прошествии нескольких премьерных спектаклей, назначалось обсуждение на трупе. И уж тут держись. Критика была самая нелицеприятная, ведь давно известно, что труднее всего понравиться своим. Так вот, эту традицию, несмотря на все трудности омской жизни, старались в эвакуации поддерживать. Вспоминается диспут между Диким и Охлопковым, который назывался лаконизм или излишество. Это не был отвлеченный разговор о методе. Это было состязание двух великолепных ораторов – «Титанов». Титанов советской режиссуры, неуемно темпераментных, блестящих в доказательстве своей правоты. Дикий отстаивал лаконизм в искусстве, а хлопков – излишество. Два разных ощущения театра утверждались ими в жестоком критическом разборе повседневной работы. В битком набитом фойе, где после вечернего спектакля происходил диспут, разгорались жаркие споры, и мы – поздней ночью толпой вываливались на сорокоградусный омский мороз возбужденные и счастливые от соприкосновения с прекрасным так жили так работали с одной стороны холод голод неустроенность с другой настоящее творческое горение без всяческих кавычек вот ведь какая странная вещь человеческая память все тяжелое трудное сглаживается и холодная голодная жизнь военного омска видится сейчас, спустя десятилетия, прекрасным временем нашей молодости. И, наверное, то, что сказал поэт о совершенно другом времени, вполне можно отнести ко времени нашего пребывания в эвакуации. Но землю, с которой вдвоем голодал, нельзя никогда забыть. Не получается забыть. Недавно я была в Омске. С каким волнением я подходила к зданию драмтеатра? Ничего не изменилось. Та же площадка перед главным входом, те же тяжелые двери, старинные, с массивными бронзовыми ручками. И та же наискосок от актерского входа стоит наша знаменитая лавочка, столько повидавшая и услыхавшая все далекие годы. Так же доносится сюда голос помрежа, возвещающий о начале второго акта, все-все так же, только. Нет на ней, на этой скамейке, всех замечательных людей, которые сделали эту простую деревяшку такой интересной, такой неповторимой. Нет их. Нет не только здесь. Их уже давно нет на земле. Никого. Пусто. Ну, не будем подаваться сантиментам. Но я забежала вперед, А сейчас мы еще были в Омске, но уже приближалась осень, и мы собирались домой. Стало известно, что к концу лета театру будет разрешено вернуться. Провожать нас, амичи, стали еще за месяц до отъезда. Как искренне горевали при расставании, как отделяли нас нехитрыми подарками, как обещали писать. Мы возвращались в Москву с родившимися в Омске детьми, с новыми замечательными актерами, пополнившими труппу, например, с Лукьяновым, с выполненными в Омске сложнейшими декорациями Рынзина к нашим новым спектаклям со сталинской премией Рубена Симонова. Мы вернулись в Москву 12 сентября 1943 -го года и открыли свой 22 сезон. Но об этом напишут другие. «Нажды в истории». Слушайте с понедельника по пятницу в 17 часов 5 минут после выпуска новостей.